Глава тридцать Мы не способны разглядеть главное. Сейчас никто не умирает. Отец Седрик, Нона, Элвис, Гастон, Пьер, Поли Жак беседуют на моей кухне. У братьев Лучини уже месяц не было клиентов. Все пьют кофе, расположившись за столом, и едят мой шоколадный торт, наслаждаясь, как будто он именинный. Я закончила с хризантемами. Из открытой двери доносятся голоса. Все дело в погоде. Когда на улице хорошо, смертей становится меньше. Я сегодня вечером иду на родительское собрание. Терпеть это не могу. Каждый учитель наверняка заявит, что мой парень ни черта не делает, кроме глупостей. Мы занимаемся очень человечным делом. Встречаемся с растерянными родственниками. Для них очень важно чтобы церемония прошла безупречно. Тогда они смогут с достоинством носить траур. Мы не имеем права на ошибку. В прошлое воскресенье я крестил двух детей, близнецов. Было очень трогательно. Наша профессия отличается от других. Мы трудимся в сфере эмоционального, а не рационального. Но мы и глупостей понаделали немало. Ты о чем? Да об ошибках. Будь они неладны. У каждой семьи свой пунктик, что подходит одним, не годится для других. Бог в деталях. Во всяком случае, так говорят. Взять, к примеру, моего последнего клиента. Ему было важно одно, чтобы часы надели на правую руку. Смотрел вчера по телевизору отличный фильм с этим актером, блондинистым. Ну, вы знаете, фамилия на языке вертится. Нельзя делать орфографические ошибки, когда выписываешь свидетельство о смерти. Имена и фамилии нужно проверять дважды. До скольких работает Брикомарше? Нужно купить одну деталь для газонокосилки. Все дело в отношении к покойному. Мужа к жене, детей к родителям. Я недавно встретил эту милую даму, мадам де Гранж. Ее муж работал у Тутагри. Осторожно, Гастон, кофе проливаешь и не забывай о религиозном аспекте и о чувствах. Парикмахер, ну ты его знаешь, Жанно, жаловался, что у жены проблемы со здоровьем. Парадоксально, но из тех, кто к нам приходит, плачут немногие, остальные думают о гробе, кладбище, отпевании. А ты что об этом скажешь, старушка Эляна? Хочешь кусочек пирога или тебя приласкать? А когда заговоришь с ними про музыку, тексты, всякие там знаки внимания, много чего надо сделать. Они готовы предоставить свободу выбора нам. Что-то мы давно не видели в Виолеттинного комиссара. Я каждый раз удивляюсь, когда меня благодарят. Было очень красиво. Это все-таки похороны, не праздник какой-нибудь. Говорю вам, Легавый влюбился. Заметили, как он смотрит на нашу Виолетту? Людей хоронят пять тысяч лет, но рынок наш сейчас в процессе обновления. Мы, так сказать, отряхиваем с него пыль времен. Вчера вечером Адиль приготовила нам утку в карамели. Наши похоронные обряды изменились. Раньше на День всех святых могилы просто усыпали цветами. А теперь люди не живут там, где остались их родители и бабушки с дедушками. Не представляю, кто будет нашим следующим президентом. Но только не блондинка. Теперь и с памятью поступают иначе, кремируют. Обычай меняется, цены растут. Люди заранее организуют собственные похороны. Да не морочься ты, все они одинаковы. И правые, и левые. Только о том и думают, как бы набить карманы. Важно, что останется у нас в кошельке к концу месяца. А это никогда не изменится. Можешь представить? К 2040 году 25% французов будут оставлять распоряжение о похоронах. Не согласен. Не забывайте, что законы принимают они. Все зависит от семьи. Для некоторых разговор о смерти – табу, как секс. Для тебя, господин Кюре, все едино. Мы представители смерти на земле, потому и кажемся людям печальниками. Вкусный салат с теплым козьим сыром. Моллюсками и капелькой меда. Если похороны закрытые, говорят, гроб стоит в погребальном зале, а если гражданские, то в похоронном. Я уже вытащил в сад мангал, туалет, одевание, бальзамирование по полному разряду. Закона пока нет, но его скоро примут. Это вопрос гигиены. Они откроют новый магазин на месте карна. Скорее всего, булочную. Проект закона. Нельзя держать усопших дома. Вчера все пробки вылетели. Наверное, стиральная машина барахлит. Вот и коротит. По мне, есть место для живых и место для мёртвых. Оставляешь покойника в доме, рискуешь испортить себе траур. До да чего же она хороша. Уж я бы не растерялся. Окажись, эта штучка у меня в койке. У меня одно правило – слушаться сердца. Поедешь отдыхать этим летом? Когда открылись, я решил, не буду делать дорогие гробы для кремации. Типичная ошибка дебютанта. Отец спросил, с чего ты взял, что могила лучше печи? Если семье хочется вложить состояние в дорогущий гроб, который пойдет в огонь, это их заморочки. Но запретить людям так поступать ты не вправе. Жизнь их тебе неведома, так уж будь любезен, не указывай. Я вам говорю, что пенсия... Начало конца. Со временем я понял правоту отца. Многие тратят астрономические суммы на гроб. Зачем? Понятия не имею. Мы едем в Бретонь. Где верю? Это устраивают парни из города в начале июля. Лично я люблю рыбную ловлю. Никто тебе не надоедает. А рыб я выпускаю назад в реку. По закону на похороны отводится шесть дней. Он дает уроки игры на пианино. Уже три года здесь. Дылда, всегда одет, как франт, как будто собрался выступать на телевидении. Прах делить на части нельзя, для закона он всё равно, что тело. Добавляешь лук и тушишь грибочки в сметане. Пальчики оближешь. Над морем прах рассеивают только в кино. В жизни так не делают. Судно движется, ветер дует, прах всплывает на поверхность». Если решил исполнить волю покойного, покупай биорастворимую урну и выбрасывай в море в километре от берега. Скольких детишек ты учишь закону Божьему, господин Кюре? Небось нагрузка не душит? С этими похоронными контрактами люди больше не желают тратить тысячи евро на семейные могилы, особенно если дети переехали в Лион или Марсель. Многие говорят, мы были против кремации, но теперь передумали. Пускай дети пользуются деньгами, пока мы живы. Я соглашаюсь. У меня три венчания в июле и два в августе. И все-таки странно организовывать свои похороны, видеть свое имя на памятнике, стоять рядом с ним. Я сказал мэру, что с движением нужно что-то делать. Уже сейчас день на день не приходится, а дальше будет только хуже. Те, кто придумывает план собственных похорон, не горюют не переживают свежую утрату и тратят вдвое меньше денег. Вот уж кто будет доволен, так это ветеринар. В похоронном бизнесе запрещено запрещать. И все-таки я не советую родным присутствовать на эксгумациях. Вы видели второй гол? Шедевр! Прямо под верхнюю стойку. Нужно сохранять красивый образ любимого человека. Терять близких тяжело, хоронить невесело. Хорошо? что искусство бальзамировки совершенствуется. В девяти случаях из десяти удается добиться прекрасных результатов, создать впечатление, что человек спит. Я наношу макияж, придаю коже естественный вид, одеваю, брызгаю духами или одеколоном, которым пользовался усопший. Не знаю, нужно взглянуть. Может, дело в прокладке головки блока цилиндров. Если да, ремонт влетит в копеечку. Это ужас, но не ужасный ужас. Две недели назад я сорвал крыло катафалка, разбил мобильник. В доме случилась протечка. Неприятно, но не катастрофа. На днях Элвис открыл дверь бытовки и наткнулся на шефа, Дармонвиля. Тот имел матушку Реми. «Простите, господин Кюре». Элвис сбежал. «Чаще говорить людям, что любишь их, пока они живы». И больше общаться. Я сегодня радуюсь жизни больше, чем раньше. Намного многое смотрю как бы со стороны. Love me tender. Я не утверждаю, что нужно быть равнодушным крокодилом. Я понимаю чужую боль, но не надеваю траур. Я не был знаком с усопшим. Если знал человека, переживаешь сильнее.